фризы и глюки. Поначалу Лаки негодовал из-за исчезновения пенсионера. Ведь некому было выбивать то, чем принято пережевывать пищу. Оказалось, что за то время, пока реконструктор валялся под действием спека, его рана не только не затянулась, но еще и увеличилась и очень затрудняла движение. Разумеется, парень винил в этом батю. Но Лис остудил его пыл, просветив о возможных последствиях и практически единственном шансе избежать сепсиса, который использовал батя, пока местное зелье действовало как наркоз. Парень смягчился и бухтел теперь больше из-за собственной неповоротливости, ограничивавшей маневренности их существенно сократившейся группы. Лис на это только рукой махнул и отправился шмонать останки отрицателей и их барахло в поисках полезностей. Филин оказался прав. Транспорт для дальнейшего использования оказался непригоден. Оружие и боекомплект в силу определенных причин их интересовал мало. Больше провиант, алкоголь и вода. Этого оказалось вполне достаточно для шайки из двух сорвиголов. Даже пришлось выбирать, что оставить. Еще им досталось с полсотни споронов до да дюжина гороха, не считая так и не потребовавшегося филину вознаграждения. Не бросать же. Напоследок Лис пристроил во внутренний карман к остальным интересным вещам маленький ПК, изъятый неподвижного командира отрицателей. Лаки очень впечатлился и обрадовался коварным девайсом куклы, врученным ему Лисом. «Все-таки непростые вещи, такие не на каждом рынке и не в каждом стабе купишь. В эквиваленте на обычное оружие за каждый девайс спокойно можно было бы требовать корт с притороченным к нему внедорожником. Только кто ж такое продавать станет?» Такие козыри все по собственным рукавам прячут. Как ни крути, от девушку в Вальгаллу отправил все-таки Лаки, или она сама отправилась, но опять же с его подачи. Так что по всем раскладам трофеи должны принадлежать ему. Когда эйфория от обновок немного улеглась, парень принялся опихать их назад. Лис привел немало доводов, но парень остался непреклонен. Пришлось разыграть эти трофеи на палочках. В результате Лаки достался выдвижной стилет, а Лису коробочка с иголками. Проверив содержимое карманов иранца куклы на предмет запасных игл и убедившись, что три снаряженные в коробочке были последними, Лис отправился на поиски входа в убежище знахаря. Он нашел место, где свалился от действия темноты, прошел по следу волочения его тушки. В черных кластерах все остается неизменным, только структура материи меняется на нечто черное и хрупкое поэтому просека, пробитая в антрацитовой траве его телом, даже издалека читалась весьма и весьма хорошо. Близко к границе Лис подходить опасался, пометуя, как свернуло его сознание за этой чертой и какие он испытал ощущения. Правда, в книге вроде бы упоминалось, что последующие погружения в царство тьмы проходят менее феерично, и время до наступления последствий несколько увеличивается, типа как привыкание образуется. Или это в другой книжке было? Проверять как-то не хотелось. Только просека это привела его обратно к границе кластера. Горни относился к мазохистам, обожающим слоняться по черноте. Нашел он и точку, в которой Обер выходил наружу. Он был вовсе не дурак, и границу переходил по колее грунтовой дороги. Одна сторона, которая петляла между заборов, а другая уходила в черноту. Ломать там уже было нечего, все было сломано когда-то проезжавшим транспортом. Через полдесятка метров от грунтовки отходила редкая цепочка следов. Но самое неожиданное и неприятное было то, что цепочка эта обрывалась на ровном месте. Лис не видел ничего, что могло бы хоть удаленно указывать на вход. Ни бугорка, ни ямки, ничего. «Сам дурак!» Лис мысленно припечатал не то себя самого, не то отправил посыл знахрю, заныкавшемуся, как вьет партизан. Эфирное зрение включилось как-то само. От неожиданности Лис уселся на пятую точку, прямо там, где стоял. Метрах в пяти-шести прямо перед ним в воздухе висел световой эллипс. Со стороны дороги это был уже не эллипс, а полноценная окружность в два с половиной метра в диаметре. «Хрена ошеломленно выдохнул Лаки, привлеченный непонятными действиями командира, и тут же закашлялся. Он с трудом передвигался, опираясь на автомат. Чувствовался упадок сил, связанный с недостатком оборота кислорода. Резкие движения отзывались мгновенными приступами боли. Но он не мог мириться со статусом раненого и старался демонстрировать неуместную браваду. Ты тоже это видишь? Чисто на автомате переспросил у него лис. Гайер не делал тайны из практики эфирного зрения, утверждая, что оно доступно каждому, кто решил его освоить. Дело только в желании и еще раз в желании. Потому прием, который позволяет это зрение развить и применять, он показал всей команде Лиса. Даже Александре и Аде, Хотя теперь у лиса было устойчивое убеждение, что парнишка знал, что это были за курицы. Или ящерицы. Знал и молчал. Вот и еще один вопрос в копилку на «подумать». Единственное, в чем лис не был полностью уверен, что у Лаки это зрение развилось, хотя по ряду признаков он тоже тренировался. «Корона, про которую Атомид говорил», — как-то неуверенно выдал результат своих размышлений конструктор, заодно подтверждая, что перед ним не глюк. На корону, вписанную в окружность, этот рисунок, если и походил, то весьма отдаленно. Два зеркально расположенных по отношению друг к другу ромбовидных четырехугольника, с наложенным на них равнобедренным треугольником, без основания. По загривку в сторону лопаток замаршировали мураши. «Это не корона!» — медленно начал Лис, словно пробуя слова на вкус, но закончить мысль помешал другой орган. Нос уловил запах кислой капусты, обильно приправленной химическими специями. На поверхность земли неспешно наползала пока еще тонкое одеяло тумана. Теперь становилась понятной причина, побудившая отрицателей оперативно решить вопрос с Обером. Кластер уходил на перезагрузку. Наверняка периодичность перезагрузок секретом не была, и Лис мог бы убедиться в этом сам, если бы досужился заглянуть в планшет, переданный ему злобой. Не удосужился, хотя это ничего уже не меняло. С одной стороны была надвигающаяся перезагрузка, Явления неотвратимые и беспощадны. Покинуть этот кластер у них уже не было никакой возможности. Остаться тут значит получить почти гарантированный откат, и если не повезет и не сотрет, как все остальное, блуждать до первого зараженного полным овощем. С другой, полная неизвестность, не обещающей ничего положительного, да и вообще ничего не обещающая. Плюс угроза превращения в антрацитовую статуэтку, если световая окружность все же окажется глюком. Статуэтка или овощ — тот еще выбор. Снова шах. Как там? Страх — это всего лишь иллюзия того, чего нет. Лис взвалил лохнувшего от неожиданности реконструктора себе на плечи и, крякнув от привалившей на плечи нагрузки, ринулся в черноту. Два десятка шагов. До того момента, когда Ули расставит точки над «и», было всего два десятка шагов. Для того, чтобы эти точки вообще были расставлены, Нужно было пробежать целых два десятка шагов. Прогулки тут не выйдет, чернота ждать не будет, как и перезагрузка. Первые пять шагов внушили иллюзорную уверенность в легкости затеянного предприятия. Следующие два существенно эту иллюзию пошатнули. Еще через два лис готов был клясть тем, чем только можно, Лаки, который никак не мог или не желал выпустить из рук автомат и разгрузку, добавлявшие вес к ранцу лиса и телу самого Лаки. «Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесешь меня!» Совсем не вовремя выкинула фортель память, выудив из своих недр фразу из старого мультфильма про крокодила Гену и лопоухого приятеля. С каждым следующим шагом лист все больше проседал под навалившейся на него тяжестью, с трудом отрывая от звенящей антрацитовой поверхности наливающейся свинцом ноги. Не заставила себя ждать и чернота, легким невидимым движением колыхнув сознание, как сдвигают в колоде карты при пересдаче. Лиса повело, но вынужденный памятью перл из анекдота про Чебурашку «Я не сруль, я гений, друг», приступом смеха буквально швырнул тело за световой круг вместе со всей его ношей. Он лежал на спине и ржал, не понимая над чем и зачем. Безудержный, немотивированный смех заставлял слезы ручьями бежать по щекам. Рядом лежал и кривился от боли Лаки. Он тоже подцепил эту безумную заразу от командира и пытался засмеяться, Но при первом же глубоком вдохе поврежденная лёгкое заставило пожалеть об этом. Как они тут оказались? Какой механизм их сюда перебросил? Для Лиса оставалось загадкой. Не покидало ощущение, что он все еще находится в улье, в том самом черном кластере и вместе с тем где-то совсем далеко от этого невероятного космического объекта. Но ощущения ощущениями, а реальность была такова. Они находились в центре цилиндрического помещения размером с хороший дом, отделанного светлым металлом, на полу которого красовался тот самый рисунок, в который они только что прыгали. Из этого помещения был только один выход. Подождав, пока Лаки придет в себя, а конечности Лиса успокоятся от нервной дрожи, хлебнув для бодрости приличную порцию живца, парочка воинов улья осторожно двинулась в путь. Путь этот оказался странным и каким-то уж совсем неправильным. Сначала шли по все время изгибающемуся в одну сторону металлическому коридору Лису показалось, что они намотали как минимум две спирали вокруг этого помещения, в котором первоначально оказались. Потом коридор сменился высоким и широким туннелем, похожим на тот, по которому они пробирались к подземелью монастыря. Обер тут спокойно смог бы в баскетбол поиграть. Коридор разбивался на секции, разделенные между собой порогами и уступами, образующими какое-то подобие зауженных манжетов. И эти секции, озаренные мягкой бледно-зеленой фосфорицирующей подсветкой пола, Уходили в необозримую даль. У первого порога лис увидел валявшийся на полу шлем. Бум! Отозвался мозг, соотнося причину потери кевларовой шапки с болевыми ощущениями, которые когда-то выпали на его долю. Лаки вздохнул, оценивая уходящую в неизвестность перспективу, и, стараясь не шевелить верхней половины туловища, поковылял вперед. До того, как ситуация изменилась, лис насчитал шесть пролетов. Словно по щелчку пальцев, бескрайней дали вернулась огромным круглым помещением. Лис оглянулся. Туннель, раньше убегавший в неизвестность, теперь стремился назад. Что будет, если кто-то изобретет телепорт? Кажется, это он спрашивал у своей шайки, когда она была еще в полном составе. Так вот, оказывается, все уже давно изобретено. Подтверждением служил слегка ошалевший взгляд реконструктора.